Глава 9 Сержант. Непростые решения. День выдался непохожим на все предыдущие. С самого утра мы сперва грузили и перетаскивали на речной луг бревна доски, затем чинили и апгрейдили плод. Связывали по-другому бревна, расширяя полезную площадь, сколачивали и укрепляли костяными пластинами заградительные борта, устанавливали заточенные металлические штыри для защиты от опасных речных хищников, штырями и костяными пластинами обили также днище, полностью переделали постройку на палубе, в которой теперь можно было укрыться не только от непогоды, но или в случае опасности. Восстановили рулевое весло, а вот мачту заново ставить не стали. По словам проживших три дня на плоту игроков, польза от паруса практически не было. Мощности все равно не хватало плыть против течения, а вот порывы ветра непредсказуемо разворачивали дредноут и реально мешали. В качестве же дозорного у нас теперь имелся крылатый веер, способный подниматься очень высоко, а потому не было необходимости кому-то сидеть в вороньем гнезде на верхушке мачты. Да, вейр не говорил на нашем языке, но простые, обращенные к нему вопросы понимал и очень старался быть полезным, чтобы люди его не прогнали. Определить опасность и поднять тревогу он вполне мог. Объем работ был проделан колоссальный. Тут обязательно нужно отметить инженера Макса Дубовицкого и механика Эдуарда Самарского. Эти двое попали в родную стихию и работали за семерых, используя навыки своих классов и быстро прокачиваясь. Именно эти двое придумали и поставили на корме поворотный лафет с мощной баллистой, способной посылать двухметровой длины тяжелые стрелы шагов на 400. Причем достаточно точно. С 200 шагов Варя Толмачева из четырех выстрелов как минимум два клала в метрового диаметра мишени, закрепленные на деревьях а затем на вылет метров с трехсот пронзила кружившего над берегом реки крылатого ящера с одного попадания, уничтожив погнавшуюся за Вейром опасную тварь. Работали все, и вор, и пекарь, и философ, и обе девушки. Сам я тоже не отлынивал и трудился изо всех сил, выполняя наиболее физически тяжелые работы переносил бревна, поднимал грузы, удерживал массивные сколоченные из досок щиты, а потому особо не удивился, когда в процессе работы поднял показатель сила до 19. Кстати, это было второе уже повышение данной характеристики с момента моего появления в новом мире. Утром за время буксировки плота на Крипокрокодилах прокачал на 2 единицы навык «Верховая езда» до 38 уровня, А в течение дня сразу на четыре уровня поднял навык изготовления предметов до тринадцатого Шкала прогресса постепенно заполнялась До девятнадцатого уровня моему сержанту не хватало самой малости Буквально каких-то крох опыта Но лишь уже в сумерках, когда основные работы по перестройке плота были закончены И мы собирали инструменты, я наконец-то его получил Навык тяжелая броня повышен до девятого уровня Получен девятнадцатый уровень персонажа «Получите награду. Три очка навыков, суммарно накоплено шесть очков, и одно очко мутации, суммарно накоплено шесть очков». Моментально затянулась рана на спине, да и отбитые молотком пальцы тоже зажили. Да, попробуйте забивать гвозди при модификаторе удачи минус три, сразу поймете, насколько это непросто и болезненно. Искупавшись в реке под охраной обоих крипокрокодилов, смыв с тела грязь и пот, Я в прекрасном настроении присоединился к сидящей у костра компании, получив порцию приготовленной ашотом, наваристой, обалденно пахнущей ухи. Заметил, что настроение было приподнятым не только у меня, все люди улыбались и смеялись, безлобно подшучивали над философом, начавшим было очередную заумную беседу о смысле жизни в новом мире, но запутавшимся в своих собственных утверждениях. Сам философ тоже посмеялся вместе со всеми, а потом неожиданно посерьезнел и сообщил, что закончил свои научные изыскания. Сутки в новом мире равняются примерно 27 часам 42 минутам. А длина светового дня сейчас составляет 16 часов 3 минуты, причем продолжает снижаться. Такое соотношение дня и ночи характерно где-то для середины августа. А это значит, теплое время года вскоре закончится, наступит осень, а затем и зима с ее холодами. Конкретных сроков наступления зимы философ еще не выяснил, для этого нужно было определить день осеннего равноденствия, когда день сравняется с ночью, после чего, возможно, будет понять и длину местного года. Но в любом случае, беззаботное летнее время кончалось и нужно было что-то предпринимать. Это сообщение стерло улыбки с лиц. То, что зимы здесь суровые, все уже слышали от Кузьмича, единственного из первой группы поселенцев, сумевшего пережить холодное время года. И я неожиданно понял, что все сидящие у костра молчат и смотрят на меня, ожидая от лидера каких-то решений или, как минимум, комментариев. «Нужен крепкий теплый дом, постройка на плоту для этих целей совершенно не годится». Вот только основаться тут шерхи нам не дадут, поскольку полагают эти земли своими и запрещают людям здесь селиться. Прокомментировал я вроде очевидные вещи, тем не менее, меня внимательно слушали, ловя каждое слово. Придется спускаться ниже по течению реки и искать место там. Скорее всего, придется согласовывать заселение с новыми фараонами, поскольку там уже все земли принадлежат их клану. Это значит... «Платить роботаговцам дань или как-то отработать право на засиение», прокомментировал мои слова философ, причем по погрустневшим лицам собравшихся сразу было видно, что им идея добровольно идти в кабалу совершенно не нравится. Я поспешил выдвинуть альтернативное предложение. Или интенсивно прокачиваться и всем в нашей группе достигнуть 25-го уровня, чтобы на прощание помахать рукой местным кланам и уйти за барьер в большой мир. Выбраться из песочницы можно будет на плоту вниз по большой реке. Судя по имеющейся у нас неполной карте, река течет на юго-запад. Не знаю, имеются ли там на пути водопады, пороги и другие препятствия, но таким способом мы сможем разом вывести весь наш скарб, а животных провести по берегу. Или можно бросить плот и уходить на маунтах на восток, этот путь гораздо ближе. «Послышались одобрительные возгласы. Идея уходить из песочницы в большой мир и не зависеть больше от карателей, работорговцев и местных разборок между людьми и шерхами членам моей группы понравилась. Спорили лишь по поводу маршрута на восток или на юго-запад. У каждого пути моментально нашлись свои сторонники и противники». Лично мне больше нравился вариант уходить на восток, где я смог бы догнать свою хвостатую подругу Шелли, да и снова встретиться с группой поселенцев, которых мы с сестрой провожали за барьер. Нормальные люди, произведшие на меня самое позитивное впечатление, с ними вполне можно будет объединиться. Хотя туда же на восток ушла группа Громыхайла, с которой у неполноценных игроков были весьма натянутые отношения. Да и Ярик с Викингом едва ли будут рады меня видеть, Но все же это были мелкие неприятности, и мы уж как-нибудь их переживем. Вот только большинству членов моей группы хотелось уходить на плоту. Наиболее рьяно этот маршрут отстаивала Варя Толмачева. Разведчица убеждала остальных, что в таком случае не нужно будет ничего и никого оставлять. Болотную хозяйку можно поместить на плот, жуткий восьмилап вполне поместится, а быстрые атлант и длинношеиезообразные побегут по берегу. При этом я чувствовал, что вовсе не забота о вещах и маунтах движет девушкой. Подозреваю, Варя не желала моей встречи с Шелли, хотя в этом никогда бы не призналась. А еще, каким бы маршрутом мы не уходили, из зоны зимних ходов мы, скорее всего, не выбьемся. А потому нам понадобятся теплые меховые вещи и лучше этим вопросом озаботиться заранее. Это замечание принадлежало философу. Мы стали вспоминать, водятся ли тут покрытые густым мехом существа. Вокруг были лишь ящеры, крупные насекомые, птицы, все не то, разве что химероидные обезьяны. Вот только связываться с этими опасными тварями совершенно не хотелось. Я припомнил лишь одного покрытого мехом хищника, сожранного болотной хозяйкой по пути от силового барьера к старой крепости. Да еще Варя сообщила, что во время своих странствий по окрестным лесам встречала покрытых густой шкурой существ, вот только все они были весьма крупными и крайне опасными. Идти на них с луком или рогатиной было равносильно смерти. Только верхом на крепком маунте, и то исход битвы был далеко не определен. «Осталось пара десятков костяных пластин», сообщил уставший за этот бесконечный день, но весьма довольный произошедшими позитивными переменами инженер. «Сержант, я могу сделать броню для болотной хозяйки, прикрыв наиболее уязвимые участки тела паучихи, грудь и пару передних лап. Но уже, видимо, завтра, так как быстро темнеет, и нужно отплывать от берега подальше от ночных бестий». Я хотел было сообщить, что вовсе не обязательно всем ночевать на плоту. Хорошая погода вполне позволяла остаться на берегу у костра или воспользоваться сооруженными высоко в ветвях деревьев лежаками, но замер с открытым ртом. Издали донесся плач ребенка. Остальные тоже его услышали, замолчали и удивленно повернули головы в направлении звука. Приближающегося в скрытом состоянии шерха невысокого роста я заметил шагов с двадцати, но не стал показывать, что обнаружил его, позволив невидимке приблизиться и проявиться. Это оказалась девушка в темных одеждах, белокурая, длинноухая, с длинным луком и колчаном стрел за спиной и... С ребенком на руках «Анита Урвайя, шерх, женщина, клан Восточный гарнизон, охотница 45 уровня» Она проявилась в шагах в трех от костра И бережно положила на траву пищащего, завернутого в одеяльце, человеческого ребенка «Надежда Симонова, человек, девочка, клан Приют Громыхайло, младенец нулевого уровня» «Это же дочка Риты! Откуда она у охотницы шерхов?» Анита Урвайя все объяснила на достаточно чистом языке, лишь с едва заметным акцентом. Ее мать сегодня ушла за барьер вместе с другими людьми. Вот только пронести ребенка с собой не смогла. Сидела на коленях у прозрачного барьера и стенала, снова и снова пытаясь дотронуться до оставшегося по другую сторону преграды свертка с дочкой. Я не выдержала такого зрелища, подобрала девочку и решила отнести к людям. Охотница посчитала свою миссию выполненной и развернулась, собираясь уходить. Но я окликнул и догнал девушку шерха. С низким поклоном поблагодарил за заботу о малышке Надежде, а затем спросил, не входит ли охотница в группу Авелий панар Это военная тайна. Холодно отрезала Анита, но я тут же переформулировал вопрос по-другому. Просто хочу понять, знакома ли ты с Авелией? У этой воительницы находится мой котенок, и я за него переживаю. Не забывает ли Авелия кормить моего пушистого питомца? Не обижает ли его?» Девушка сразу же расслабилась, разом потеряв всю свою суровость и даже заулыбалась. «Не волнуйся, дочь вождя в рыжем зверьке души не чает и уж точно не обидит. И Авелия его кормит. Точнее, мы вдвоем покормили котенка прошлой ночью, и я оставила еще мясо для Васьки. Милый зверек». Девушка помолчала, улыбаясь, видимо, вспоминая приятные моменты общения с игривым котенком. Затем осмотрелась, желая убедиться, что наш разговор не подслушивают, и проговорила негромко. «Признаться, завидую моей подруге. Зверолов, если найдешь еще одного такого же зверька, готова обсудить условия приобретения. Шерхи не торгуют с представителями других рас, но уверена, что можно придумать вариант, не нарушающий древних обычаев. «Помогу тебе в чем-то». Или подскажу, где искать старинные башни с артефактами? На мой взгляд, предложенное мало чем отличалось от торговли, но язвить по этому поводу и смущать неожиданно открывшуюся мне охотницу не стал. Да и второго котенка у меня все равно не было. Кстати, Авелия Умпанар – дочь вождя шерхов? Надо же, буду знать. Да, я знаком с вашими традициями и нарушать их не стану. Поэтому и не предлагаю тебе присоединиться к нашему ужину, хотя уху профессиональный повар сварил восхитительную, очень вкусную и даже с бонусами на восстановление сил и защиту от холода. Если не побрезгуешь, отнесу тарелку ухи подальше от людей, где ты сможешь ее вроде как украсть у нас. Обычаи твоей расы, насколько знаю, не препятствуют брать съедобные припасы у они то весело рассмеялась приятным звонким смехом, Она определенно была более непосредственной и раскованной, чем ее подруга Авелия, и заметно моложе. Возраст Авелии, я, признаться, так и не понял, а вот стоящей передо мной охотнице по человеческим меркам было всего 17-18 лет. Она постоянно улыбалась и радовалась жизни. Дочь же вождя, видимо, высокое положение обязывало быть все время серьезной и служить символом строгого соблюдения всех законов и традиций расы шерхов». Моя подруга рассказывала, что ты забавный и не похожий на остальных людей. Теперь ей сама в этом убедилась. Что ж, сержант, не откажусь проучить ротозеев людей за беспечность. А если хочешь, могу даже поделиться свежими, съедобными и лечебными травами. Сама сегодня собирала. Спасибо. И, кстати, хотел тебя спросить. Арведа панар вчера заявил, что якобы я приговорен шерхами к смерти, после чего он напал на меня. Точнее, сперва он напал, а потом объяснил причину. Но собеседница лишь, пожала удивлена плечами. «Если бы это было так, я бы слышала, и уж точно не разговаривала бы с тобой человек. Но Арведа, он действительно странный, кажется, у него с головой не все в порядке. Признаться, я боюсь его». Девушка-шерх вдруг резко замолчала и состроила серьезное выражение лица, поскольку к нам от костра направились сразу двое, Ашот и Варя Толмачева. Не обращая внимания на представительницу другой расы, Варя выпалила. «Сержант, малышка голодная и все время плачет, а у нас нет молока кормить грудного младенца». «А потому вот что я предлагаю», – перебил разведчицу наш пекарь, взяв инициативу в разговоре на себя. «У меня имеются две герметичные стеклянные банки с крышками. Варя отвезет меня к барьеру на своем быстроходном питомце, и я найду Риту». Она вряд ли ушла далеко. Мать нацедит молока для своей дочери, и я передам молоко сквозь барьер варе. И еще та рассвета у вас будет, чем накормить маленькую надежду. Но сам ты окажешься за барьером, и вернуться уже не сможешь. Вычленил я весьма немаловажную деталь предложенного пекарем плана. Ашот опустил глаза, а потом отчетливо кивнул. Да, это так. Но это мой осознанный выбор. Сержант, может ты и покажешь себя в будущем как способный руководитель, но пока этого знать никто не может. У меня же давно уровень позволяет уйти в большой мир, и я не вижу причин откладывать это событие. К тому же Рита не безразличный мне человек, и если бы я знал, что она уходит, сразу бы пошел с ней. Слова насчет моего нулевого опыта руководства группы игроков хоть и прозвучали рисковато, но зато пекарь высказал свои мотивы честно. В обиде я не был и никого не собирался удерживать силой. Хочет уходить, пусть идет. Я ободряюще похлопал по плечу напряженно ждущего ответа пекаря. Что же, Ашот, удачи тебе в большом мире. И с Ритой тоже. Иди собирай вещи. Бери все, что может потребоваться из инструментов и припасов. Варя отвезет тебя на длинношеи заобразный и вернется. Так ведь? Я пристально посмотрел на девушку в военной форме. «Или ты тоже уйдешь за барьер в большой мир не дождешься одними губами произнесла варя Когда эти двое ушли, я обернулся к по-прежнему находившийся рядом и слышавшей весь наш разговор охотнице шерхов анита покажешь этим двоим людям место где подобрала ребенка почему бы нет? Мне все равно нужно туда возвращаться, там зона моего патрулирования, а если меня еще и довезут на огромном звере, даже спасибо тебе скажу. Только напоминаю, что прежде я должна у вас кое-что украсть. Ты сам обещал.